Я хочу, чтобы его видели все пятеро, что остаются здесь. Когда капитан уехал, я велел позвать ко мне пятерых пленников и завел с ними серьезный разговор об их положении. Повторив, что, по моему мнению, они делают правильный выбор, оставаясь на острове, так как если они вернутся на родину, их непременно повесят, я указал им на корабельную рею, где висело бездыханное тело их капитана, и сказал, что их ожидала бы такая же участь. Затем, заставив пленных еще раз подтвердить, что они остаются с охотой, я сказал, что намерен ознакомить их с историей моей жизни на острове, чтобы облегчить им первые шаги, и приступил к рассказу. Я рассказал все подробно, как я попал на остров, как собирал виноград, как посеял рис и ячмень, как научился печь хлеб. Я показал свои укрепления, поля и загоны, словом, сделал все от меня зависящее для того, чтобы они могли устроиться удобно. И забыл я предупредить этих людей о том, что в скором времени к ним могут приехать 16 испанцев. Я дал письмо для ожидаемых гостей и взял с них слово, что они примут вновь прибывших в свою общину на равных с собою правах. Я оставил им все свое оружие, а именно, пять мушкетов, три охотничьих ружья и три шпаги, а также полтора бочонка пороху, которого у меня сохранилось так много, потому что за исключением двух первых лет я почти не стрелял. Я дал им подробное наставление, как ходить за козами, как их доить и откармливать, как делать масло и сыр. Короче говоря, поведал им в немногих словах всю историю своей жизни на острове. В заключение я пообещал упросить капитана оставить им еще два бочонка пороху и семя нагородных овощей, которых мне так не доставало и которым я был бы так рад. Мешок с горохом, привезенным мне капитаном в подарок, я тоже отдал им, посоветовав употребить его весь на посев. Дав это наставление, я простился с ними на другой день и переехал на корабль. Но как мы не спешили с отплытием, а все-таки не успели сняться с якоря в ту ночь. На следующий день на рассвете двое из пяти изгнанников подплыли к кораблю, и горько жалуясь на трех своих товарищей, Христом Богом заклинали нас взять их с собой, хотя бы потом их повесили, потому что по их словам им все равно грозит смерть, если они останутся на острове. В ответ на просьбу этих матросов капитан сказал, что он не может взять их без моего разрешения. Но в конце концов, заставив их дать торжественную клятву в том, что они исправятся и будут вести себя примерно, мы приняли их на корабль и вскоре как следует наказали. После здоровой порки они стали весьма порядочными и смирными людьми. Дождавшись прилива, Капитан отправил на берег шлюпку с вещами, которые были обещаны поселенцам. К этим вещам, по моей просьбе, он присоединил их в сундуки с платьем, за что они были очень благодарны. Я тоже ободрил их, обещав, что не забуду о них, и если только по пути мы встретим корабль, я непременно пошлю его за ними. Простившись с островом... Я взял с собой на память сделанную мной собственноручно большую шапку из козьей шкуры, мой зонтик и одного из попугаев. Не забыл я взять и деньги, о которых уже упоминал раньше, но они так долго лежали у меня без употребления, что совсем потускнели, и только после основательной чистки стали опять похожи на серебро. Я взял также деньги, найденные мною в обломках испанского корабля. Так покинул я остров 19 декабря 1686 года, судя по корабельному календарю, пробывший на нем 28 лет, 2 месяца и 19 дней». Из этого вторичного плена я был освобожден в тот самый день месяца, в какой я некогда спасся бегством на Баркасе от Мавра в Соле. Сале. После продолжительного морского путешествия я прибыл в Англию 11 июня 1687 года Пробыв в отсутствии 35 лет. В Англии я приехал для всех чужим, Как будто никогда и не бывал там. Моя благодетельница и доверенная, Которой я отдал на сохранение свои деньги, Была жива, но пережила большие невзгоды, Во второй раз овдовела, и дела ее были очень плохи. Я успокоил эту добрую женщину насчет ее долга мне, уверив, что ничего не стану с нее требовать, и, напротив, благодарность за прежние заботы и преданность помог ей, насколько это позволяли мои обстоятельства. Но позволяли они немногое, так как и мой собственный запас денег был в то время весьма невелик. Зато я обещал, что никогда не забуду ее прежней доброты ко мне, и действительно не забыл мою благодетельницу, когда мои дела поправились. Затем я поехал в Йоркшир. Но отец мой умер, мать также, и весь рот мой угас, за исключением двух сестер и двоих детей одного из моих братьев. Меня давно считали умершим, и поэтому мне ничего не оставили из отцовского наследства. Словом,